Глава 7. Собрат мэтра Амбруаза Паре. Таратайка, в положили Каканнаса и Ламоля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где ее кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести герцогу Алансонскому и послали за метром Амбруазом Паре. Когда он прибыл, ни один раненый не приходил еще в сознание. Ламоль пострадал гораздо меньше. Удар шпаги пришел с ему над правой мышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. У каканнаса было пробито легкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесенной свечки. Мэтр Амброас Паре не отвечал за выздоровление каканнаса. Герцогиня Верская была в отчаянии. Она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонца, не дала Маргарите прекратить бой. Она бы с удовольствием велела отнести Каканаса в дом Гизов, чтобы опять ухаживать за ним, как раньше. Но ее муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище. Маргарита, стараясь утаить причину их ранений, велела перенести обоих молодых людей к своему брату, где один из них обосновался еще раньше —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 Как Анас наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Ламоле, да еще с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияло на возбудимость этого пламенного темперамента. Как онас думал, что все это ему снится, и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза, однако сон это длился без конца. Как онас видел, что Ламоль лежал совершенно так же, как и он, что хирург перевязывал Ламоле так же, как и его.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 Призрак, от которого как Анас готов был убежать хоть в самый ад, подходил к нему, останавливался и глядел на него, стоя у изголовья. Мало того, в чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось как Аннасу дьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном, быть может, более чем тело, вспыхнула страстная слепая жажда мести. Им овладела одна единственная мысль добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак Ламоля, мучивший его так жестоко. Платье каканаса сначала положили все на стуле, потом унесли из тех соображений, что оно выпачкано кровью, и лучше было удалить его с глаз раненого. Но на стуле оставили его кинжал, предполагая, что у пьемонца не скоро явится желание воспользоваться им. Коконнас увидел кинжал. В течение трех ночей, пока Мист Ламоль спал, он все пытался дотянуться до кинжала. Три раза силы изменяли, как Аннасу, и он терял сознание. Наконец, на четвертую ночь он дотянулся до кинжала, схватил его концами сжатых пальцев и, застанав от боли, спрятал под подушку. На следующий день, как Аннас увидел нечто совершенно небывалое до этих пор. Призрак ломоля видимо, с каждым днем все больше набирался сил, в то время как, как онас, всецело поглощенный страшным видением, все больше тратил свои силы на хитроумный замысел, который должен был его избавить от призрака Ламоли. И вот теперь призрак ломоля приобретавший все большую подвижность, задумчиво прошелся раза три по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь. И вышел. Как она нас вздохнул свободно, решив, что наконец отделался от своего фантома. В течение двух или трех часов кровь обращалась в нем спокойнее. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли. Двухдневное отсутствие Ламоля вернуло бы сознание пьемонцу, а недельное быть может излечило бы его. К несчастью, Ламоль вернулся через два часа. Появление Ламоли было ударом в сердце Коконаса, и хотя Ламоль вошел не один, Канас даже не взглянул на его спутника. Но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули. Это был человек лет сорока, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, падавшими до бровей, и с черной бородой, покрывавшей вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица. Но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды.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 Э, «Так надо было послать за мной?» «Кого?» «Да, это верно. Я и забыл, где мы находимся. Я обо всем говорил дамам, да они не стали меня слушать. Если бы вы выполнили мои предписания вместо того, чтобы обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амброас Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с ним за дамочками или еще раз обменялись бы ударами шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим». «Ваш приятель способен что-нибудь понимать?» «Не очень». «Высуньте язык, дворянин!» Как он нас высунул язык Ламолю с такой страшной гримасой, что незнакомец вторично покачал головой. «Эх-эх-эх, сводит мускулы!» — говорил он. «Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питье. Дадите ему выпить в три приема, час в час, в полночь, в час ночи и в два часа ночи. Хорошо».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 — Я тоже так думаю. Но, — добавил он с кривой улыбкой, — люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны, так что не удивлюсь, ежели и этот дворянин, встав на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне. — Ладно, ладно, — ответил Ламуль, тоже улыбаясь. — В таком случае я ему освежу память. — Ну что же, идет. Через два часа питье будет у вас. — До свидания. — Как вы сказали?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 Как Аннас открыл воспаленные глаза, его жгучее дыхание обжигало сухие губы. Неукротимая жажда томила пышащее жаром горло. Маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором, как Аннаса. И вот он видит нечто страшное. Ламоль встает с постели, делает круга два по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. Каканас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ламоль подходил все ближе. Емунтиц бормотал. «А, это ты, опять ты, всё ты, иди, иди». «А, ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься! Иди, иди! А, ты крадешься потихоньку, шаг за шагом! Иди, иди, я тебя зарежу!» И в ту минуту, когда Ломоль склонился над его постелью, как она на самом деле перешел от глухой угрозы к действию, из-под одеяла молнии сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться,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 Но как только благодительная жидкость мягко смочила его губы и освежила грудь, к раненому вернулся здравый ум, или, вернее, здоровый инстинкт. Как он нас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу. Открыв глаза, он сознательно посмотрел на Ламоле с улыбкой на лице державшего его в своих руках.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 Равномерное дыхание, задеревенелые члены отошли, и приятная влажность проступила на поверхности горячей кожи. Когда на другой день Амброас Паре навестил раненого, он с удовлетворением улыбнулся и сказал, «С этого времени я отвечаю за выздоровление Мессека Канаса, и это будет одно из самых удачных врачеваний, какие мне удавалось делать». Принимая во внимание диковатый нрав пьемонца, вся эта сцена —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 Как бы то ни было, раны прежние и новые, тяжелые и легкие стали заживать. Ламоль, верный своему новому призванию сиделки решил «Не выходите из дому, пока каканас не поправится совсем». Он поднимал его на постели, когда каканас не мог еще вставать. Помогал ему ходить, когда пьемонтиц мог уже держаться на ногах. Словом, окружил его всякими заботами, подсказанными нежной и любящей натурой Ламоли. Все это, благодаря жизненной силе пьемонца,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 И это было само собой понятно. Разве могли жена короля Наварского и невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаружить свой интерес к двум простым дворянам? Нет. Разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Ламоль и Каканнас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызывало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли,